Глава двадцать Кабинет начальника уголовного розыска. Тринадцать двадцать. Примагниченная по углам карта площади Бастилии занимала всю стену. Модис и шеф Бастиона стояли перед ней и обдумывали операцию, делая пометки красным маркером и разноцветными кнопками. «Хуже места не придумаешь», — ворчал шеф. «Худшее место для нас, самое безопасное для него», «Салал может появиться откуда угодно. Девять выходов из метро, десять улиц и проспектов, ведущих к площади, и не будем забывать про доступ по каналу Сен-Мартен. Черт! Площадь будет адски трудно оцепить. А встреча уже через три часа сорок минут». Натан перечитал письмо от Гринвара, которое шеф получил ровно двадцать минут назад. Площадь Бастилии — пять часов. Я сдамся капитану Натану Модису и только ему. Без оружия, без рации, без микрофона. Играйте по моим правилам, и все закончится. «Вы же понимаете, что отправитесь туда не один», — сказал шеф. «Он уже убил один раз, а может и два». «Если наши останутся незаметными и не будут сбиваться в группу, все пройдет хорошо. Если нет, вы ставите под удары меня и людей на площади». Две группы перехвата последуют за вами на разумном расстоянии. Две поисково-спасательные бригады уже в пути. Будут на месте через 10 минут. Они расположатся вот здесь, на террасе верхнего этажа дома номер 2 по улице Ракет. И здесь, на площади Бастилии, дом 3-дроп-2, на верхнем этаже Банка Франции. Снайперы, есть предложение получше? Я слушаю. Можете поставить сколько угодно снайперов. Но «Я совершенно уверен, что он не нападет на полицейского». Шеф бросил на Натана укоризненный взгляд. «Неправда. Что это я беспокоюсь? Доверимся вашей интуиции? Вы же провели последние трое суток с психологом, которая в последний момент все запорола. Так что интуиция у вас просто отличная. Честно говоря, я очень разочарован. И будь моя воля, я бы отстранил вас от дела прямо сейчас». Они упустили Салала из-за Дианы. И шеф не мог с этим смириться. А поскольку, обжегшись на молоке, дует на воду, он решил держать Модиса на расстоянии, насколько это возможно. «Но Салал требует, чтобы на место пришли именно вы», — продолжал он, — «поэтому у меня нет выбора. Вы отправляетесь навстречу, и когда он появится, на улице, в метро, у канала или на парашюте, вы падаете на землю, считаете жвачку на асфальте, а наши люди его берут». Нато задели слова шефа, и он взорвался. «Ваши люди, это 36-й отдел, или вы снова вызвали убийц из контрразведки?» На лбу шефа отчетливо вздулись вены. Либо Модис попал в точку, либо у шефа начинался инсульт. «То, что можно позволить себе в нормандской деревне, немыслимо в центре Парижа», — сказал он. «Я в любом случае решил не ставить контрразведку в известность. Просто играйте роль приманки, не более того. Об остальном не беспокойтесь». А теперь, пожалуйста, выйдите из кабинета и будьте наготове. 16.45. За 15 минут до назначенного времени. Черно-белая панда со шрамом, которая снилась в кошмарах всем первым лицам государства, появилась на десятках миллионов экранов компьютеров, планшетов и мобильных телефонов. Три дня граждане Франции и не только Франции жили в ритме выступлений мятежных панд, символов Гринвара. Затем вместо панды появился Вержиль Салал. Он казался спокойным, осознавая, что конец долгого пути уже близок. Прислонившись к перилам июльской колонны в центре площади, он говорил без всякого волнения, и это никак не вязалось с тем фактом, что за ним охотится вся полиция Франции. Вокруг сновали толпы туристов, проезжали битком набитые автобусы, автомобили и велосипедисты, прогуливались парижане. Он растворялся в городских джунглях. «Я говорю с вами в последний раз. Стоя здесь, у символа революции, где более двух веков назад умирающие от голода люди решили больше не позволять так с собой обращаться...» Шеф Бастиона, предупрежденный об этом новом послании, прильнул к экрану. «Что за черт? Это прямой эфир? Он уже на месте?» Он схватил рацию и связался со своими людьми, чтобы получить подтверждение. Шеф отвечал на позывной «Домино». Две бригады из 36-го на позывной «Кристалл», а два снайпера на «Омегу». «Домино Кристаллу». «Салал вышел на связь. Вы видите его?» «Кристалл». «Извините, шеф. Вы просили нас не высовываться. Встреча только через 15 минут. Мы припарковались в 50 метрах. Стоим в начале улицы фабур Сен антуан «Мне послать пешую группу для проверки?» «Нет, оставайтесь на месте. Домино омегам!» На крыше Банка Франции снайпер опустил приклад винтовки с оптическим прицелом. «Цель не вижу. Омега-1». В ста метрах от него второй снайпер ответил также. «Цель не вижу. Омега-2». «Но он здесь, у меня на экране. Я же его вижу!» – заорал шеф, теряя хладнокровие. Все еще облокачиваясь на перила колонны, Салал непринужденно продолжал говорить. А число подключившихся к сайту пользователей интернета не прекращало расти. «Я не горжусь своими действиями, как не гордятся войной. Я сделал то, что диктовал долг, я лишь посланник. Но прежде чем покинуть вас, я хотел бы поговорить о завтрашнем дне. Как вы знаете, подъем уровня океана, голод, отсутствие питьевой воды — Наводнения и засухи приведут к массовым миграциям населения. А конфликты, которые будут это сопровождать, только добавят ужаса. Это случится не через столетия, не через 50 лет, а сейчас. Лет через 20 достаточно скоро, чтобы мы все оказались тому свидетелями или жертвами, в зависимости от того, в какой части света вы смотрите это видео. Одни говорят о двухстах миллионах климатических беженцев, другие – о пятистах миллионах. Я рассказывал о первом сценарии. Европейские армии стоят на границах, чтобы не пускать в Европу жителей Африки. Но есть и сценарий Соединенных Штатов в отношении жителей Южной Америки. Есть и тот, что на Ближнем Востоке, где сдерживают беженцев из Южной Азии. Идет война в которой испуганные люди нападают на людей голодающих. Но есть и еще один сценарий. Менее смертоносный, конечно, но гораздо более прибыльный. 16.55 У шефа на лбу выступили капли пота, руки затекли. Но он пристально рассматривал видео и особенно задний план. «Домино, Омеги-2! Позади Салала вижу красный пикап у ступеней оперного театра». «Омега-1, на вашей стороне вижу грузовик во втором ряду у выхода из метро Бомарше. Подтвердите!» «Никак нет. Красного пикапа нет. Омега-2. Никак нет. Грузовика нет. Омега-1». Салал транслировал запись. Они по-прежнему были его марионетками. Он задавал темп, а полицейские должны были плясать под его дудку, стараясь не отдавить друг другу ноги. Хорошо. Это запись, но не расслабляйтесь. Он будет здесь с минуты на минуту. Домино кристаллу 20. Модис готов? Кристалл 20. Ждет вашей команды. Хорошо. Пусть выходит. Кристалл 10, кристалл 20. Следуйте за Модисом на расстоянии 20 метров. Удвойте меры предосторожности. Наша мишень — бывший военный и бывший коллега. Ему ничего не стоит обнаружить слежку. Натан вышел из машины и направился к июльской колонии не спеша, прогулочным шагом, чтобы агенты безопасности не отстали. Он настолько привык носить пистолет на поясе, что без него явственно ощущал пустоту. Через пятьдесят метров он прибудет на место встречи. Через пятьдесят метров его сердце бешено забьется. На верхних ступенях оперного театра, как неудивительно, любили сидеть бродяги и панки с собаками. Салал опустил голову и надвинул на глаза кепку, так что прекрасно вписывался в пеструю толпу. Отсюда он видел всю площадь. Он посмотрел в телефон проверить, сколько уже идет видео. Это был его обратный отсчет. Когда видео закончится, он встанет, пересечет площадь и выполнит свою часть плана. В записи его голос, волевой и уверенный, звучал непривычно даже для него самого. А сценарий таков. Крупный бизнес придумывает, как получить прибыль от потока климатических беженцев. Наживаться на страданиях – вот что они предлагают. Даже правительства в ужасе и думают о том, удастся ли сдержать эту волну, если разместить беженцев в соседних странах, которые пострадали меньше. Но как заставить людей там остаться – И главное, как получить прибыль там, где существует только нищета и страдания. Вот где проявляется гений неолиберализма. Теперь не неправительственные организации будут управлять этими лагерями, нет. Их построят частные компании, чтобы использовать перемещенное население в качестве рабочей силы. Самый дешевый и незащищенный труд окажется в руках транснациональных корпораций, а их обвиняют в пытках Использование рабской силы, жестоком обращении и эксплуатации детей, которые работают за доллар в день на заводах на краю света без какого-либо контроля или надзора. Эти беженцы, которые оказались вынуждены покинуть свои страны из-за экологических катастроф, вызванных побочными действиями компаний-загрязнителей, окажутся в созданных для них лагерях и должны будут работать на эти же компании. Идеальный порочный круг в котором жертва служит палачу. Все это уже существует и называется индустрией помощи, оборот которой составляет более 25 миллиардов долларов в год. Не верите мне? Проверьте сами. Посетите гуманитарные выставки, где участвуют эти промышленные гиганты. Посетите международную торговую ярмарку, где говорят о климате и прибыли. Поезжайте на дубайскую международную выставку гуманитарной помощи, где даже министры Франции присматриваются к стратегиям будущего. 16.59 Натан находился уже в 15 метрах от центра площади, а Салала все еще не было. Но тот факт, что видеоролик Гринвара транслировался за несколько минут до назначенного времени, заставлял предположить, что Салал появится после него. Поэтому капитан оставил в одном ухе наушник, слушая последнее сообщение человека, ради которого Диана пожертвовала собой. Шеф посмотрел на часы. Сжав рацию, он подумал, что за оставшиеся 60 секунд постареет лет на 10. «Домино, омеги-1 и омеги-2. Осталась одна минута». «Омега-1. Вижу вашего офицера, но вокруг очень много людей. Омега-2. Тоже его вижу». «Если Салал сделает малейшее подозрительное движение, рисковать не будем, стреляйте!» — приказал шеф Бастиона. «Это нам решать», — поправил снайпер. «Конец связи!» Салал встал и сделал три глубоких вдоха. Грязная собака с высунутым языком и добрыми глазами отбежала от дремлющего хозяина и уселась перед вержилем. Учитывая предстоящее, была велика вероятность, что он больше никогда не погладит ни одной собаки. Салал потрепал ее, вытащил наушник и спокойно спустился по ступенькам, не дослушав конец своего послания. «Не думайте, что те, кого вы наделили властью, или те, у кого она действительно есть, ищут способ спасти нас от глобальной экологической катастрофы. Они просто выбирают тех, кто ее избежит». Если вам интересно, кто эти избранные, то вы не один из них. ООН признает 197 стран. Тысяча лагерей беженцев становятся страной номер 198, населенной новым поколением рабов. Добро пожаловать в страну номер 198. Добро пожаловать в ваш мир. Но этот мир все еще ваш, и его можно изменить. К концу видеоролика просмотры побили все рекорды. Его посмотрели 235 миллионов, что более чем в три раза превышало население Франции. «Гринвар» — «Зеленая война» — становилась мировой. Пробираясь между машинами, Натан пересек кольцевую развязку и ровно в пять был у июльской колонны. Он прислонился к ограждению, встав почти на том же месте, где Салал записал свое сообщение. Как ночной клуб внезапно заполняется после полуночи, так и это место неожиданно заполнилось прохожими и туристами. И все же, несмотря на толпу, Натан мгновенно разглядел лицо Салала в трех метрах от себя. Это волевое решительное лицо. Оставалось всего два метра, и все больше и больше людей. Снайпер снял винтовку PGM Ultima Ratio с предохранителя. Ultima Ratio, в переводе с латыни «последнее средство». «Омега-1 домино». «Вижу цель!» Полицейские расстегнули кобуру, готовые выхватить оружие, и ускорили шаг. Затем, услышав сообщение «Вижу цель», перешли на бег. От капитана и цели их отделяло двадцать метров. Выпрямившись, Модис подошел к Салалу, их взгляды встретились, и время остановилось. И площадь Бастилии тоже. Буквально. Две трети прохожих застыли на месте, а оставшаяся треть продолжила свой путь». Затем из карманов, курток, сумок стали появляться маски. «Сто панд со шрамами. Триста. Три тысячи. На улицах, на тротуарах, вокруг июльской колонны везде один и тот же черно-белый зверь с красной косой чертой». «Омега-1, домино», — проговорил снайпер в рацию. «Ситуация осложняется. Слишком много гражданских. Рисковать не берусь». Защитный поток Пант окружал Натана и Салала, пока они полностью в нем не утонули. Подъехал пикап с приоткрытой дверью, и Натан почувствовал, как его хватают за руки и плечи и заталкивают внутрь. Поток расступился, пропуская их, и они тут же исчезли, пока агенты безопасности тщетно пробирались сквозь толпу. Им не удалось приблизиться ни на метр. — Кристалл-10 и Кристалл-20 домино. Что будем делать? Проводим задержание? — К черту их! — заорал шеф. «Вы хотите привести стадо пант в 36-й? По машинам и в погоню!» На площади Бастилии люди сняли картонные маски, бросили их на землю и снова стали простыми безобидными прохожими, которые застыли на татуарах, пропуская машины с мигалками.